Глава 6. Очередное утро в Новом мире я встретил, сидя в позе лотоса и любуясь восходом солнца. Впрочем, как и предыдущие два. Я всё ещё гостил у Дахара с Сари, и каждый раз старый жрец поднимал нас ещё до света и волок на крышу, где была оборудована терраса как раз для этих целей. На ней было положено встречать восходящее светило и напитываться силами на весь день. Нет, местные не были солнцепоклонниками. Да и к богам у них отношение оказалось странное. Кото люди признавали их существование, но поклоняться не спешили. Может, потому что те тоже были частью системы. Да и со слов Дахара стать богом сложно, но в нереально. Причиной же, по которой местные ни свет ни заря тащились на улицу в любую погоду, была самая обычная прокачка. Медитации в это время были более эффективны, а значит быстрее поднимался параметр духа. Базовые характеристики же влияли на все аспекты жизни в пограничных мирах. Поэтому ради халявных очков можно было и потерпеть. Мне это было и вовсе жизненно необходимо. Большинство умений, доставшихся в наследство от эльфа, требовало значительного количества маны. Так что я безропотно выполнял, Все требования жреца И пялился на встающее светило Пытаясь обрести внутреннюю гармонию И единение Пока получалось хреновенько Даже шары не помогали Но Дахар говорил, что прогресс есть А уж в таких вещах старому авантюристу Стоило доверять Впрочем, в остальном тоже Пока я не видел от жреца ничего, кроме хорошего Уж не знаю, в чем было дело То ли в благодарность за спасение внучки То ли просто родительские чувства взыграли Но старик все эти дни возился со мной толковывая основы и разъясняя прописные истины. Всё, конечно, за такой короткий срок узнать было невозможно, но самое главное, что позволит мне общаться с другими людьми и не только без страха лишиться головы за нечаянное оскорбление. Мы всё же оговорили. А заодно освоили основы медитации и ещё парочки духовных техник, направленных на развитие характеристики дух магия. И хоть информация была весьма поверхностная, без углубления в нюансы, каждый день оказался забит с утра до вечера. О прерывались мы лишь чтобы по-быстрому закинуть в себя обед или ужин, приготовленный Сари. А всё потому, что Дахат торопился хотя бы по минимуму подготовить меня к моменту, когда придётся отправиться в гимназиум. До него было весьма не близко. Путь занимал не меньше полутора месяцев, но в одиночку мне туда было и вовсе не добраться. Зато сегодня из деревни зверей людей в ближайший город шёл небольшой обоз. Везли на продажу трофеи, добытые в тёмных землях. Следующий планировался только недели через две, и можно было бы подождать его. Но тут уж я сам воспротивился. Пусть в гимназии у меня было как-то такого учебного года, но чем раньше я начну, тем быстрее стану полноценным бойцом, героем или игроком. Уж кому как больше нравится. Сидеть же на шее у жреца и его внучки мне было просто по-человечески противно. Дед воспитывал во мне самостоятельность, и именно поэтому я сумел пережить их смерть относительно легко в материальном плане. Но это же не позволяло мне принимать чью-то помощь. Я считал, что должен со всем справиться самостоятельно, хотя бы в память о деде. Так что сегодняшнее утро стало последним под гостеприимной крышей Дахара и Сари. Вещи уже были собраны, кольцо-инвентарь показало себя с лучшей стороны, приняв в своё нутро пару ведер разносолов, приготовленных кошкой-девочкой, а также, наверное, годовой запас продуктов и вещей на все случаи жизни. Дрова, котелок, чайник, треногу для костра и всё нужное, но слишком тяжёлое, чтобы тренировать. заскать на себе. От рюкзака я решил не отказываться, но значительно пересмотрел своё снаряжение с учётом новых возможностей и советов жреца. Теперь на себе я тащил минимум вещей, предназначенных лишь создать видимость груза и максимум оружия С последним все было ясно Мир Ковала, как и другие пограничные, не самое безопасное место во Вселенной К общему паскудству, присущему всем разумным, а не только людям, как я мог убедиться на собственном опыте Прибавлялись порождения хаоса, чьи стремления можно было охарактеризовать всего парой слов Неконтролируемое разрушение Так что дубина под рукой гарантировала хоть какую-то безопасность А учителя что выполняет её роль, меч, рогатка или магия, уже дело десятое. Ну, как дела? Старый жрец умел двигаться абсолютно бесшумно, причём я так и не понял, то ли это было расовой особенностью, то ли умением. Смог почувствовать ману. Я поморщился. Может, из-за моего скептического отношения развитие характеристики Дух магии никак не давалось. Хотя я прекрасно понимал, что 4 дня слишком маленький срок, чтобы говорить о каком-то результате. Ну и цифры пока были на уровне едва ли не местных новорождённых. Средним значением совершеннолетнего жителя этого мира была десятка единиц в характеристике. И я надеялся, что сумею быстро достичь этого уровня. Но, ну, ничего страшного. Если продолжишь медитации, то рано или поздно это случится. Дахар уселся на табурет и принялся набивать трубку. Честно говоря, я поначалу не поверил. Ну как может существовать мир без магии? Но глядя на твоё учение, понял, это не так уж невозможно. М-м, а я всю жизнь считал всех этих экстрасенсов и прочих шаманов шарлатанами. Я угрюмо вздохнул, поднимаясь на ноги. А теперь вот мучаюсь. Вот почему системе нельзя было оцифровать автомат Калашникова? Сейчас бы даже не парился со всей этой трехомудьей. Бесконечные патроны, и нагнули бы хаос неделей задве. Не знаю, что такое этот твой ахамах, но раз порядок его не принял, значит, так надо. Вера жрица в систему была непоколебима. «А тебе стоит не мечтать о несбыточном, а плотнее заняться тренировками. Эльф оставил тебе богатейшее наследие, но без маны ты не освоишь и сот, и его части. Погонять бы тебя пару месяцев, а лучше год, но нельзя терять времени. К тому же, думаю, сын подберет тебе достойного наставника в гимнасиуме. Я ему все подробно написал». «Будем надеяться». Я с удовольствием потянулся, разгоняя застоявшуюся кровь. «Когда обозники выдвигаются, не пора к ним идти?» Сейчас докурю и отправимся. Дахара окутался клубами дыма. Ты тоже посиди на дорожку. Не суетись, всё успеем. Я подивился на личию знакомого обычая, но пришёл к выводу, что это логично. Одинаковые проблемы порождают схожие решения. Успокоиться и тихо посидеть перед выходом надо, чтобы морально собраться и вспомнить о том, что забыл взять. Так что я послушно плюхнулся на лавку у стены, а через мгновение к нам присоединилась Сари, мышкой прошмыгнувшая на террасу и забившаяся мне под бочок. Я слегка приобнял девицу, и она ещё сильнее прижалась ко мне. Дед вроде и не обращал на нас внимания, но на лице у него блуждала лёгкая улыбка. Ну, будет. Старик выбил трубку в специально стоящий для этого горшок и спрятал её за пазуху. Не навсегда прощаемся. Свидимся ещё. Я молча кивнул и поднялся. Не сказал бы, что проникся к кошка-девочке тем чувством, что принято называть любовью, но ей и Дахару я был как минимум благодарен за участие в моей судьбе, что не бросили бестолкового попаданца на произвол судьбы, не обобрали до нитки, хотя вполне могли, пользуясь моей абсолютной неосведомлённостью о местных реалиях. Да чего там, не вмешайся, жрец меня давно уже прикопали бы в ближайшем овраге, а шмотье поделили между собой. По Пашане неудавшигося насильнику постарался бы. Именно старик осадил наглеца, и я объяснил другим политику партии. И по всей видимости, удачно. По крайней мере, вчера, когда я ознакомился с дегадом, тем, кто поведёт обоз, никакой неприязни от него я не почувствовал. Скорее наоборот, любопытство и лёгкую симпатию. Не то чтобы я так уж хорошо разбирался в людях, а тем более в нелюдях. Но этот Неко выглядел простым работягой, немногословным, холодным с виду, но надёжным. Такому можно доверить спину. Мой дед был похожим. Может, поэтому я сразу нашёл с охотником общий язык. Честно говоря, я ожидал увидеть кого-то более Про нырливого, что ли, для торговли зигат не годился от слова совсем. Но окошко люди это предусмотрели, и в городе сбывать товар поручалось совсем другому человеку. Он, как и остальные участники похода, ждал нас у ворот деревни. Когда мы подошли, те как раз прощались с семьями. Пришёл Зигата смотрел меня и удовлетворённо кивнул, видя, что я готов к походу. Знакомься, это Синч, он отвечает за торговлю, а это Оля и Рачак. Тоже пойдут с нами, будут за тобой приглядывать. Я бы первоуровневого из деревни не выпустил, но мастеру Дахару виднее. Однако давай определимся прямо сейчас. Если я сказал падать, Если приказано исправить нужду, то не нужно начинать снимать штаны. Я немного невежливо перебил Неко, но, похоже, аналогия ему понравилась. Я сообразительный, пальцы в розетке не сую и на качели на морозе не лежу, дорогу перехожу только на зелёный свет. И глядя на то, как вытягиваются лица кошка людей добавил: "Прошу прощения, волнуюсь сильно, первый поход в этом мире". Я нервно рассмеялся. Да, неделю назад я и подумать не мог, что окажусь тут. А сейчас вот эх, Да не дрейф, парень. Синч хлопнул меня по плечу. Успеешь ещё вернуться к себе. Зато мир посмотришь. А таких девчонок, как у нас, вообще больше нигде нет. Верно, Сари. Трепло припечатал болтуна Дахар. Видишь, человеку и так тошно. А ты, Лекс, помни, что бы ни случилось, ты можешь вернуться сюда. Под моей крышей для тебя всегда найдётся кров и пища. Спасибо. На секунду у меня перехватило горло, ведь со дня смерти бабушки на земле не нашлось ни единого человека, готового бескорыстно помочь. А тут я не нужно слов. Жрец оборвал меня. Просто иди и возвращайся, а мы будем ждать. Сари молча повисла у меня на шее, а я обнял её, понимая, что всего за несколько дней они стали мне близкими, пусть и не людьми. С другой стороны, человечности в них было больше, чем в большинстве землян. Жаль только, что остаться я не мог. Сидеть на шее у кого-то для меня было физически невозможно. А раз все мои знания и умения в этом мире особой роли не играли, следовало как можно быстрее стать полезным членом общества. Героем, если уж на то пошло. А значит, пора прощаться. Мы четвёртый день шли по лесам, и до конечной цели, городка, где зверолюди собирались сдать добычу, а я найти транспорт в столицу, оставалось ещё 3. И должен сказать, что путешествовать по иному миру оказалось невероятно Скушно. Ну а чего? Шли мы по проторенной дороге, кругом один сплошной лес. И пусть поначалу мне всё было интересно, потому что флора и фауна вокруг частично отличалась от земной, очень быстро моё любопытство сошло на нет. Либо чтобы часами разглядывать крапиву, на которой, в отличие от привычной мне, росли невзрачные цветочки, нужно быть фанатом ботаники. А я лишь принял к сведению и постарался запомнить внешний вид, чтобы замечать издалека. А то не всегда успеваешь сосредоточить сей опознать, что это перед тобой. По-настоящему интересующие меня вещи, то бишь изменённые хаосом растения и животные вдоль дороги практически не встречались, так как это был практически единственный путь к цивилизации, за его состоянием следили, отгоняя хищников амулетами и очищая от всего лишнего. И пока удалось встретить всего парочку действительно интересных существ или кем они там были. Первым оказалась живая лоза, не в смысле, что все остальные были дохлыми, а в том, что это некий гибрид растения и животного. С виду тварь выглядела как лиана, какие массово растут в джунглях. Но ну, по крайней мере, именно такие я видел по телевизору. Самому побывать не довелось. Только вот неосторожно подошедшего к ней человека или зверя ждал сюрприз. Ещё секунду назад мирно обвивающее дерево зелёная верёвка вдруг кидалась на незадачливого путника, обвивала с ног и душила в объятиях. Затем переваривала и вновь заползала на дерево, ожидать новую жертву. Если бы внимательным особой опасности монстр не представлял. Да и в том случае, если уже попал в смертельные объятия, был шанс выжить, если не паниковать и суметь достать оружие. Ну разве что уровень жертвы окажется значительно ниже, например, как у меня. Хотя такое сравнение не совсем корректно, ибо несмотря на мои боевые навыки и оружие, любое существо хотя бы 10-го уровня даже не заметило бы моего сопротивления. Уж пара умений тут была у каждого, не говоря уже о разнице в характеристиках. А мне противопоставить им кроме голой физики было просто нечего. Однако против второй зверюги ничего не мог поделать ни только я, но и вся наша команда. Я поначалу даже не понял, почему все вдруг напряглись, даже неугомонный Синч заткнулся и принялся шустро перебирать ногами, таща меня за руку. Лишь приследив за взглядом Зигада, я сумел рассмотреть в ветвях небольшую пёструю птичку. Система пометила её как хаотический соловей 73-го уровня, что, естественно, мне ничего не сказала. Выглядела птаха совсем неопасной. И лишь когда мы отошли на пару километров, мне рассказали, с кем нам не повезло повстречаться. Сама по себе крылатая тварь действительно могла причинить вред только жучкам до да червячкам, которыми питалась. Но, защищая гнездо, она начинала петь, отчего у тех, кто это слышал, возникали жуткие галлюцинации, которые вполне могли даже убить А уж с ума сходил каждый третий Конечно, многое зависело от уровня птицы, но та, что нам повстречалась, имела самый высокий, который я пока видел в этом мире Ни Зигаду с его 37-м, ни Синчу с 33-м, против нее ловить было нечего А я так вообще от первых трелей бы загнулся Точнее, выцарапал бы себе глаза, или там сердце остановилось бы от страха У каждого по-разному. Хаотический соловей убивал не напрямую. Он лишь пугал, но делал это качественно, что называется до усрачки. Самые поскудные беруши не помогали от слова совсем. Были случаи, когда даже глухие становились жертвами проклятой птахи. Пение было с киллом, защитить от которого мог только высокий параметр дух магии, что опять ставило меня перед крайней необходимостью немедленной прокачки данной характеристики. Иначе я так и останусь мальчиком для битья для большинства местных монстров. Но эти встречи произошли на первый и второй день путешествия, а вот потом идти стало невыносимо скучно. Кругом высился лес, лес и ничего кроме леса. Но ну, разве что иногда мы выходили на берег реки, но поскольку он был довольно крутой, а течение быстрым, к воде не спускались. Вообще местность весьма напоминала родину. Сибирь-матушка примерно так и выглядела: бесконечные леса, невысокие горы и реки, изpecёрённые порогами. Не судоходные Обь и Енисей, а мелкие, те, что берут начало с гор Алтая, например, под Каменная Тунгуска или Чуня. Я бывал на них один раз, ещё мальчишкой. Друзья деда позвали в гости, и мы с ним 2 недели провели в тайге, на охотбазе. Ловили тайменя и хариуса, бродили по лесу, даже пробовали сплавляться по реке, пока не упёрлись в порог. Там-то я и видел, как пущенное по воде бревно на камнях превращается в щепу. Так что глупых вопросов типа почему мы идём пешком, а не плывём по реке, не задавал. Да и вообще, к воде не лез. Берег крутой, мало ли кто там может водиться. Да и меня не особо-то куда и пускали, тем более одного. Рядом постоянно был кто-то из охотников, контролируя, чтобы я не сделал чего-нибудь опасного. Я не сопротивлялся. Всё же мир другой, кто знает, какие неожиданности он может преподнести. К тому же со мной не возились, словно с младенцем. Просто приглядывали, зачастую объясняя причину тех или иных запретов. И это помогало глубже понять этот мир, проникнуть в его тайны. Кроме того, чаще всех меня сопровождал Синч, оказавшийся любителем почесать языком. Видимо, в деревне его байки уже всем надоели, а тут нашлись свободные уши. А мне было действительно интересно, хоть я и догадывался, что всё рассказанное стоило делить на 4, а то и на 16. Однако даже так Кошкалют оказался неисчерпаемым источником информации, а кроме того был прекрасным рассказчиком, с умением краснореч че прокачанным выше 50 единиц. А босс с сокровищами Ранара пропал в тёмных землях. Как раз заканчивал он очередную легенду. Но говорят, туда они не добрались, а спрятали несметные богатства где-то здесь, и найти их может только восемь. Невежливо перебил я сказочника, поправляя заодно рюкзак. Чего? вскинулся Неко. Именно столько обозов с сокровищами пропало. Я покрутил в воздухе пальцами. Где-то тут. И что характерно за Сколько там лет прошло? Около 1000. Короче, за всю эту кучу времени никто так ничего и не нашёл. Да почему? А морн-копатель, он как-то вырыл целый горшок золотых украшений у себя на огороде. Кошка Люта аж подпрыгнула от возбуждения. Я, правда, сам этого не видел, но дед племянника соседки моего двоюродного брата клялся, что так всё и было. Ну я так и думал. Мне, кстати, вспомнился старый анекдот. «Не Рабинович, а Иванов, и не в преферанс, а в лотерею, и не выиграл, а проиграл, и не десять тысяч, а три рубля, а так все верно». «Не, это Морн откопал, точно, его потому так и прозвали, правда, давно это было, почитая лет сорок назад». Нека почесал мохнатое ухо, затем воровато огляделся и, видя, что Ослик с грузом и остальные охотники довольно прилично от нас отошли, поманил меня за собой. «Слушай, ты же сейчас с первого уровня». А хочешь быстро прокачаться? Пятый возьмёшь точно? Я неопределённо пожал плечами. Оставаться неспособным защитить себя обузой притела моей самостоятельной натуре. Однако, вспоминая наставления Дахара, я понимал, что уровень далеко не самое главное. Даже хая можно завалить прокачанным умением, если тот оплошал с билдом. Но с другой стороны, запас карман не тянет. Если не тратить очки развития на обум, то получится, что в дальнейшем будет меньше возни. Не придётся выполнять нубские квесты, бить крыс в канализациях или чем там в столице новички занимаются. Вот, гляди. Оказалось, пока я взвешивал все за и против, Синчу тащил меня на опушку ближайшего леса. И сейчас мы стояли возле здоровенного муравейника. Самый быстрый способ. У нас все так делают, если нет времени развиваться как обычно. Ну, там, если война или ещё чего, я принялся рассматривать оружие и его обитателей, прикидывая, чем может грозить их массовое убийство. Муравьи оказались очень похожи на земных, только размером с мужской указательный палец. Меня это не сильно смущало, скорее радовало. У нас в меловой период эти твари достигали размеров собаки. Такие скорее сами тобой закусят, чем ты на них прокачаешься. Однако, если вспомнить Африку и её бродячих муравьёв-убийц, то и мелкие не выглядели так уж безобидно. Да не бойсь, На копятке раздавил одно насекомое. Они же мелкие, даже десятого уровня ни одного нет. Самое то для прокачки. Пусть немного срежут опыта из-за размеров, но ты со своей единицей этого даже не заметишь. И вдруг пнул муравейник так, что меня окатило волной земли и насекомых. Я принялся судорожно отряхиваться, извиваясь и стараясь избавиться от шустрых бестий, тут же полезших во все щели, а сделавший гадость синьч покатывался, глядя на мои выверты. Согласен со стороны это наверняка смотрелось дико смешно, но у на мне сейчас было совсем не весело. Хрен его знает, как организм реагирует на укусы и на мирных мурашей. Я и земных-то не долюбливал. А тут Момент, когда вместо мелких рабочих особей из-под земли вылезли здоровенные солдаты, я прозевал. Вновь прибывшие отличались от снующих вокруг не только размерами, но и строением. По виду они были эдакой помесью скорпиона и муравья, с мощными жвалами размером с мой указательный палец и торчащим вверх хвостом. Жала видно не было, но на кончике имелось утолщение, и у меня насчет него имелись самые плохие подозрения. Была одна компьютерная игра, в которой требовалось из простейшей клетки создать космическую систему. скающую цивилизацию. И первая часть как раз описывала развитие и создание биологического вида из огромного количества различных компонентов: коктейй клыков, крыльев и ещё сотен разных других элементов, в которых нашлось место и дистанционно атакующим железам. И пусть там они выглядели не совсем так, но спутать было сложно Особенно, когда самый нетерпеливый из солдат плюнул, если так можно выразиться, говоря о хвосте В меня струей желтоватой жидкости Часть которой попала на ствол дерева и тут же зашипела, разъедая кору По мне выстрел не попал, я стоял достаточно далеко Но и без этого понял, что дело швах А главное, зачинщика этого безобразия рядом уже не было Его бурый в подпаленных хвост мелькнул в придорожных кустах и пропал А вокруг развороченного музея Уравейника открывались всё новые и новые норки, откуда вылезали готовые к бою солдаты. «Уровень скорпевьев колебался от двадцатого до тридцать пятого, но мне и десятого бы хватило за глаза. Да и не собирался я с ними биться. Так что шустро рванул за Нека, забыв об оставшихся на одежде мурашах. Их укусы казались чем-то вроде щекотки по сравнению с тем, что могли сделать их старшие братья. Про кислоту и говорить нечего. Подставляться под плевки мне хотелось меньше всего. Однако дорогу к кустам преградил еще один разрушенный муравейник, возле которого уже толпилось с десяток солдат. Меня они встретили нечего». недружным залпом. Может, поэтому мне и удалось увернуться, точнее, затормозить и избежать попадания в радиус поражения. О том, чтобы проскочить, не могло быть и речи. На моих глазах к противникам присоединились ещё питок здоровенных скорпиёв или муравьёнов. Не знаю уж, как лучше обозвать эту гадость. Справка системы именовала их азохский муравей-солдат, но мне личные версии нравились больше. Прочим, это всё нервы. Паниковать сейчас было нельзя. Да и не видел я пока для этого причин. Сбежавший охотник-охранник воспринимался скорее как мелкий пакостник, чем как предатель. Подумаешь, мураши. Сейчас сделаю круг, выйду на дорогу и догоню своих. Сказано, сделано. Я развернулся на пятках и бросился вдоль кустов, оставляя опасных насекомых за спиной. Пробежав метров 50, поменял направление, заложив дугу, и уже через пару минут выскочил на дорогу. Здесь она шла вдоль скального обрыва, служившего берегом реки, а впереди, вдали, виднелся мост. Русло делало петлю, так что моим единственным шансом догнать охотников было пересечь его, иначе обходить придётся за многие километры. Переправиться же в другом месте тоже не особо получится. Бурное течение, стремительно несущееся между высоких скалистых берегов, даже выглядело опасно. Может, если пойти вдоль берега, удастся найти брод или что-то типа того, но углубляться в лес, с откуда только что сбежал, меня совершенно не тянуло. Спасибо, нагулялся. Так что я сплюнул на дорогу, поправил рюкзак и рванул со всех ног, спеша догнать попутчиков. И если получится надрать уши паршивому кошаку, заставившему меня скакать козлом по такой жаре, Торопился я не зря. Когда до моста оставалось уже не так много, за спиной раздалось знакомое шипение. Я оглянулся и в голос выматерился. На дорогу вывалил добрый десяток муравьев-солдат в окружении свиты из мелких рабочих. Они целенаправленно гнались за мной, обшикали их железы, посылающие мне в догонку жгучие струи. Фора у меня была и довольно приличная, однако подобное соседство душевного здоровья не добавляло. Зато хорошо стимулировало, не хуже той самой палки, давшей им и процессу. Так что я еще ускорился, хотя еще минуту назад считал, что это максимально возможный темп. Но жить захочешь не так, раскорячишься. И я несся большими скачками к мосту, чтобы увидеть... как он занимается чадящим пламенем. Вот теперь я действительно испугался и наддал так, что ветер за свистел в ушах. Но сбитое дыхание это всё, чего я добился. Когда я подбежал, мост уже пылыхал вовсю, а через минуту другую попросту рухнул в пропасть. Веревки прогорели. Как говорил Синч, капитальных деревянных или каменных в этих краях никто не строил. Слишком сложно, дорого, да к тому же всегда был шанс, что его разрушит залётный монстр. Перекинуть новые канаты не до А вот каждый раз вызывать бригаду из столицы, никаких денег не напасёшься. Кстати, сам охотник стоял на том берегу, глядя на меня своим наглым взглядом. Не видно было, чтобы он хоть в чём-то раскаивался. Остальных кошка людей я не заметил, но дорога была весьма извилиста, а мы с этим хвастатым предателем частенько отставали от обоза. Теперь я понимал почему. В ближайшее время нас никто не хватится, а там он догонит своих и расскажет, какая беда приключилась. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить, но вероятности того, что Нако ушли дальше для того, чтобы не мешать Синчу со мной расправиться, я тоже не отметал. Ты прости, парень. Несмотря на слова раскаяния в голосе охотника не чувствовалось. Я порядком задолжал и штугу. Вот он и предложил расчитаться с ним твоей жизнью. Проклятые бои Драксов, это всё они. У меня была точная наводка, но этих хаосом драные эльфы выставили свою зверюгу. Кто же знал, что у неё шоковый удар выше 70 прокачан. Этих зверюг просто так не вырубишь. А тут, ну да ладно. Ты это Синч уже было собрался уходить, но вновь повернулся ко мне. «Если чего, лучше сам в реку бросайся. Там на порогах как повезет. Может, сразу о камень приложат, а может, помучаешься чутка, но результат один. А азохи, они жертв живьем разделывают. Говорят, самые стойкие успевают увидеть, как им сердце разрывают. Правда, мученики после перерождения бонус к прокачке имеют. Но не стоит оно того, поверь». На монолог охотника я ничего не ответил. Равно как и не стал хвататься за оружие. Смысла не было Мои атаки ему, что слону дробина А унижаться перед врагом не хотелось Зато зарубочку я себе сделал И мысленно пообещал со временем отдать долг с процентами Так что, глядя на удаляющуюся спину Нека Которого за последние дни начал считать едва ли не другом Я плюнул на дорогу и развернулся, оглядывая диспозицию Надо сказать, дела у меня были хреновые Пока я любовался горящим мостом И слушал прощальные слова хвостатого урода Из леса вывалила значительная толпочка по муравьёв всех видов и размеров. Там даже были летающие длиной в локоть, что парили над ордой и явно направляли её в мою сторону. Прорваться был шанс только по самой кромке прибрежной скалы, если только дальше по дороге насекомых нет или их мало. Но сдаваться я не собирался. На поясе у меня висел пузырёк с ледяным вихрем, штука мощная и била по большой площади. Тут главное самому не попасть под её удар. Решение созрело мгновенно. «Я кинулся к уступу, значительно выпирающему над водой, и, размахнувшись, зашвырнул магическую гранату в орду мурашей. Грохота как такового не было, просто на значительной части дороги вдруг взвыл холодный ветер, закручиваясь в трубу. А в следующую секунду зарождающийся вихрь наполнился острыми, как бритва, сосульками. Поры вырвали и метали, шинкуя любого, кто попадал в зону действия. На периферии зрения неистово замигал сигнал системных сообщений. «Заняться мне все равно было нечем. Буйствующая стихия». Хе надёжно отрезало меня не только от насекомых, но и от дороги. Так что я развернул лог, бегло просматривая результат, ученённый мной в канале. Вы убили азохский муравей солдат 29 уровня. Вы убили азохский муравей рабочий 7 уровень. Однотипные сообщения шли одно за другим. Информацию об уроне я отключил, чтобы меня не погребло подвалом системок. И не зря, пролистав пару страниц, Яна натолкнулся на то, что искал. Уровень повышен, текущий 2, доступно 3 единицы очков развития. А затем ещё одно. Уровень повышен, текущий 3, доступно 6 единиц очков развития. Я усмехнулся иронии ситуации. Так или иначе Синч сделал это. Теперь я нуб не первого, а третьего уровня. Не думаю, что Мурави заметят разницу. Да и сам я не почувствовал ровным счётом никаких изменений. Может, они появляются постепенно, не знаю. Хотя я же не вложил очки развития. Как говорил Дахар, сам по себе уровень мало на что влияет. Разве что разрыв слишком большой будет. Ну и идиота, что докачается хотя бы до полтинника и не повысит себе характеристики, ещё надо поискать. Характеристики, а ведь это выход Я развернул журнал умений Вряд ли Синч знал о наследстве эльфа Иначе предпочел бы просто зарезать меня, а не мутить сложную схему Кстати, тогда бы сразу стало ясно В деле остальные охотники или же они ни при чем И все произошедшее действительно инициатива торговца, выслуживающегося перед эштуком Но с этим будем разбираться потом Сейчас мне надо просто остаться в живых А для этого понадобится одно умение, недоступное сейчас из-за малого объема маны Вихрь начал спадать, и с уменьшением сосулек становилось видно, что у Муравье и идеи полагаться комиссарским телом не оставили. Они огромной ордой выстроились вдоль границы действия заклинания, ожидая возможности пройти. Шансов прорваться не было. Шавелящийся ковёр покрывал землю на всём обозримом пространстве. Но я и не собирался туда идти. Открыв вкладку характеристик, я не дрогнувшей рукой вбил все доступные очки в параметр Дух магия. Как раз получилось 9 единиц. Чуть ниже среднего показателя нубов этого мира. Что дало мне аж 128,5 единиц маны. Мало, слишком мало. Моим спасением в данной ситуации было лишь одно умение стрела телепорт. Дахар говорил, что оно сверхредкое, можно сказать, легендарное, и наличие его у первоуровневого нуба предсказать было невозможно. Вот только стоило оно аж 150 единиц маны, и откат был около получаса. Последний меня мало волновал, в крайнем случае посижу помедитирую, а вот то, что энергии мне не хватало даже на один перенос, это уже серьезно. В загашниках, конечно, оставался еще один пузырек с ледяным вихрем, но тратить его не хотелось. И так влетит от старого жреца за то, что посмел поднять характеристику с помощью очков развития, когда можно было прокачать ее и так. И вряд ли ситуация, в которой я нахожусь, станет отмазкой. Я уже достал было рогатку, чтобы попробовать пострелять по муравьям через практически прекратившийся вихрь, в надежде набить достаточное количество для следующего уровня. Как вдруг выскочило очередное сообщение. Уровень повышен. Текущий 4. Доступно 3 единицы очков развития. Блин, я чуть не прослезился. Вот теперь можно считаться настоящим попаданцем со своим вагоном рояли. Быстренько вкинув в дух магию и получив 11 единиц характеристики, я с радостью увидел, что количество маны изменилось на 151. Тютелька в тютельку на один выстрел и даже чуть-чуть больше. Я бросил последний взгляд на шевелящуюся массу, жаждущую моей крови, и достал из хранилища стрелу. А то вдруг не сработает с обычной пулей. Рисковать в моем положении было нельзя. Как только на землю опали последние льдинки, орда муравьев ломанулась ко мне, но я этого уже не видел. Скинув рогатку, я выцеливал дерево на другом берегу, стараясь попасть так, чтобы не свалиться с него в реку. Но в момент, когда уже почти выстрелил, мне в ногу угодил плевок одного из солдат. Я вскрикнул и дернулся, посылая стрелу совсем не туда, куда планировал. Однако и в реку она не угодила. Стукнувшись о скалу, отскочила и упала на корни с образованной пещерой, которую было не видно с высоты, и покатила в глубину. Это я осознал, возникнув посреди темноты, падая куда-то в неизвестность. На выступе шипела и щелкала жвалами орда муравьев, оставшихся с носом.